Эпилог. Неделя, которая мне понадобилась, чтобы восстановиться как морально, так и физически, пролетела быстро. Казалось, я только недавно лежала у себя в комнате и принимала искреннюю благодарность Андре. И вот я уже стою в холле его, то есть нашего, никак не привыкну поместья в окружении чемоданов и коробок. Мастер Леман умудрился пошить мне еще несколько платьев, строгий городской костюм, состоящий из приталенного жикета, блузы и юбки, ворох белья и даже последней моды штаны, от которых я категорически отказалась. Обновки щедро оплатил брат». Его светлый же приобрёл мне всё остальное — верхнюю одежду, в том числе и зимнюю обувь, принадлежности для письма, бытовые артефакты, сумочки и несколько комплектов украшений. Ещё и открыл на моё имя счёт в главном столичном банке, куда положил внушительную сумму денег — На все возражения Андре ответил, что это гонорар из королевской казны, положенный мне за многократное спасение, столь важной, с точки зрения короны, жизни герцога. Я знала, что брат, происходящее между мною и лорд-канцлером, не одобряет, но сразу дала понять, что давить на себя не позволю. «Не хватало мне только кучи собственных сомнений добавлять ещё и чужие». «Его светлость сопровождал меня в столицу, Андре же оставался в поместье, чтобы решить, что делать с горе-невестой. Леди Ингрид я так и не видела, но знала, что она заперта в покоях на хозяйской половине дома и ждёт заключения медицинского консилиума». «Лучшие специалисты королевства должны будут сделать выводы о психическом здоровье девушки и дать или не дать ей разрешение на то, чтобы выходить к людям. Её родители из-за разразившегося скандала были вынуждены покинуть страну, так что леди Ингрид оставалась полностью во власти моего брата, и я надеялась, что он сумеет принять мудрое решение». «Мою последнюю родственницу по маминой линии казнили, как и всех соучастников, в том числе и предавшего нас Джереми. Но я знала, что его жену и дочек лорд-канцлер сумел вернуть из лап бандитов, которых удалось вычислить благодаря показаниям леди Регены. Ильду за пособничество посадили в тюрьму». «Кажется, в этом путешествии я потеряла всё, что у меня только имелось, и даже собственное имя, ко всему прочему. Но то, что я приобрела, оказалось несоизмеримо больше. Я буду приезжать каждую неделю и водить тебя в кондитерскую». Хоть Андрей и улыбался, в его глазах теперь жила непривычная серьёзность и тоска, которых и в помине не было, даже когда он был смертельно отравлен береценом. «У тебя и своих дел полно. Я не обижусь, если ты станешь навещать меня хотя бы пару раз в месяц». Я улыбнулась. «Ни за что. У тебя появятся новые друзья, интересы, и ты совсем забудешь своего едва обретенного старшего брата». «Никогда!» Я хлопнула носом. Прощаться оказалось неожиданно грустно. «Обещай писать мне на свиток». «Она обещает!» — закатил в нетерпении глаза его светлость. «Если вы не остановитесь, сейчас весь дом затопите, а мы опоздаем к порталу. Можно подумать, навсегда прощаетесь». «Береги себя!» — протянул он руку Андре. «Если нужна будет помощь, я всегда на связи. Любая помощь!» — с намёком уточнил лорд-канцлер». Брат криво ухмыльнулся и кивнул, потом порывисто прижал меня к себе и шепнул. «Марианна, прошу, не навороти дел!» Я закатила глаза в точности как лорд-канцлер. «Всё будет хорошо, дорогой брат!» Чмокнула его я в щёку. «Хорошо!» — эхом повторил он. Пока мы прощались, лакеи успели перетаскать весь мой багаж в карету. «Пора!» скомандовал его светлость. Втроём мы потянулись на улицу. Карета, украшенная гербом герцога Фламанских, сверкала боками на солнце. Чуть в стороне вдруг раздался чей-то кашель. «Прошу прощения, леди Марианна!» На меня подслеповато щурился старик Зельдан. «Вы позволите?» «Конечно, Зельдан, говори!» Улыбнулась я привратнику. С того самого момента, как я узнала, что именно он помог моей маме сбежать и выжить, я стала воспринимать старика чуть ли не как своего дедушку, которого у меня никогда не было. А Андре торжественно перевёл его в смотрители за галереей. «Вот, возьмите с собой». Он протянул мне небольшой аккуратный перстень с голубым камушком. Такой, пожалуй, мог бы налезть ему только на мизинец. Этот артефакт мне отдала леди Алисия перед тем, как покинуть поместье. Он не позволит кому бы то ни было распознать вашу ложь. Мне он теперь ни к чему. А вот вам, быть может, пригодится. Да и память о вашей матушке. «Спасибо, Зельдан». Расчувствовалась я и обняла старика. Тот неловко крякнул, помог мне забраться в карету, махнул на прощание рукой и пошёл, прихрамывая, прочь. Я успела заметить, как он украдкой вытер увлажнившиеся глаза. Андре церемонно поклонился мне и его светлости, а после собственноручно захлопнул за нами дверь. Шестёрка лошадей увозила меня в новую, неизведанную жизнь. И только присутствие в ней надёжной опоры в виде молчаливо сидевшего рядом лорда Вестона придавало сил и вселяло надежду на то, что вместе мы совсем справимся. Книгу читала Екатерина Пермякова.